Глава 8 Какая-то хрень. Вас убила турель комбинированного типа. Проверка сохранности тела. Критическая ошибка. Функционирование тела невозможно. Вы потеряли 142713 энергоячеек. Создание нового тела завершится через 59 минут 59 секунд. Вывалившись в виртуальный бар ожидания, я громко выругался. А затем еще раз. Ну и третий. Контрольный. Глубоко вдохнул, выдохнул и открыл карту. Выругался еще грязнее, чем во все предыдущие разы. «Что произошло?» Заметил я понурую мистерию за одним из столиков и направился к ней. «Что, что?» вздохнула она. «Подбирать союзников нужно тщательнее, вот что». На всякий случай она перенесла нас в приват и продолжила. «Стоило вам с синьоритой покинуть Нову, небесные орланы тут же отрубили связь, схватились за оружие и перестреляли почти всех наших. Выживших вместе с лисичкой я отправила обратно в шахтовый район, потому как следующий удар точно придется по нему. Смотри», — мисс развернула карту. «У нас осталось два разделенных района, шахтовый и северный. И со всех сторон мы теперь окружены врагами». «Не знаю, как там справляется Тетрагон, но оставлять его практически одного было бы неправильно». «У него там хотя бы турели есть», — хмыкнул я. «Верно. А в шахтовом районе их нет. И денег тоже нет. Честно признаться, я не знаю, что нам делать. Нас сметут в ближайшие дни. Фракционщики, конечно, классные ребята, но ни с черепами, ни с орланами они не справятся». Я откинулся на спинку стула. Мы сидели за огромным круглым столом для переговоров в одном большом ничто. Тут реально, кроме стола и стульев, ничего больше не было. Пустое пространство. Внезапно рядом со мной появилась синьорита. «Твари!» — выругалась она и грохнулась на соседний стул, недовольно скрестив руки. «Бесят!» В ее глазах читалась крайняя напряженность и даже злоба. «А где идти спросил я. «Он не любит ожидания, поэтому вышел в Реал сразу же, как нас слили», — ответила Мистерия. «И что нам теперь делать?» — озвучила сеньора, интересующий всех вопрос. «Убивать». «Мы будем убивать», — медленно проговорил я, пробарабанил костяшками по столу. «Мести, можешь пригласить сюда декодера и копеечку? Устроим совещание». Девушка согласно кивнула и покрутила в воздухе пальцем, рассылая приглашение в приватную беседку. Секунду спустя за круглым столом появились соклановцы. И так оглядел я всех собравшихся. Что-то у нас последнее время с союзниками как-то не ладится. То там подставляют, то тут придают. Предлагаю действовать более агрессивно. Сейчас на карте криалата творится хаос. Черепа уже не владеют половиной города. Он растерзан на множество кланов. Если собирать силы и атаковать какой-то район, то непременно прилетит удар с тыла. И это понимают все банды, поэтому особо не будут рыпаться друг на друга, а засядут в обороне. У нас же ситуация хуже всех из-за гребанных карателей, примостившихся в тылу. Их и нужно вынести в первую очередь. Каким образом, поинтересовался Дек, махнув рукой в воздухе и вернув ее к подбородку. Во-первых, раздадим все выбитые моды добытчикам потому как больше союзников у нас нет, а в них я хотя бы немного уверен. Копеечка, ты же забрала созвездие модификации? Конечно, уверенно закивала она. Все у меня в рюкзаке. Прекрасно. Во-вторых, у нас имеется предложение от торговой гильдии. Если я смогу с ними договориться, то у нас появятся деньги на оборону шахтового района, и мы сможем смело пойти в атаку. А для этого мне и нужны вы двое, указал я взглядом на Декодера с Копеечкой. Помощь в выявлении лжи и знания о торговых сделках будут очень кстати. «Да, пожалуйста», — пожал плечами Дек. «Я тоже не против», — кивнула торговка. «Здорово. Тогда как креснемся, сразу свяжемся с гильдией». «А в-третьих?» — задала вопрос копеечка с видом крайне любознательной студентки, записывающей каждое слово преподавателя. «А в-третьих?» — я задумался, а затем усмехнулся. А в-третьих, пора бы нам уже переходить от оборонительной тактики к наступательной. Сколько можно это терпеть? Абсолютно согласна, — Рьянов дарил апостолу торговка. Что ж, главный наш боец поддержал инициативу, значит, можно осуществлять задуманное. Ожидание воскрешения тянулось невыносимо долго. Мы вернулись в виртуальный бар, выпили по коктейлю, обсудили варианты развития событий. Мистерию что-то тревожило. Не знаю как, но я словно чувствовал это. Отчего я заговорил с ней на эту тему. «Да нет, все нормально», — ответила она. «Просто...» «Мы же так и не спасли тех шахтеров из Подгорного. А время идет. Кто знает, вдруг мы уже не успеем». «Успеем, Мисти, обязательно успеем», — попытался подбодрить ее я. Она даже улыбнулась, но во взгляде все равно прочитывалась тревога за жизни местных. Когда я возродился в своей комнате и попытался выйти наружу, система услужливо вывела мне три варианта выхода. Первый. Бар Чаша-Кагаша. Невозможно во время городского ивента. Второй. Центральный районный узел, район Северный. Третий. Центральный районный узел, район Шахтовый. Ага, вот как это работает. Понятно. Мы договорились встретиться в Шахтовом, поэтому туда я и направился. Лисичка встретила меня с диким восторгом и особым кокетством, присущим только ей. Также она подробно отчиталась обо всех даже самых мелких происшествиях за время моего отсутствия. Особенно мне понравилась история про хромоедов, которые завелись в броне вулкана, стражи из фракции добытчиков, и теперь не давали ему покоя. Она так упоительно это рассказывала, подкрепляя свое выступление чесоточными жестами, что не рассмеяться было невозможно. Одновременно с этим у меня на душе стало чуточку легче. Соклановцы прекрасно осознавали, что нас предали и перехватили Терру. Но и в то же время они не забывали того, что это всего лишь игра, а игры нужны для развлечения. Классные ребята. Я в самом деле рад, что с ними со всеми познакомился. Синьорита по моей просьбе полетела к Тетрагону на подмогу. Кроме того, она прихватила с собой и лису. Сам знаю, как тяжко обороняться без хила. Я отправил сообщение Делит и вскоре получил ответ, что она не против встретиться в Кубе. Так мы и сделали. С собой я взял декодеры и копеечку. Мистерия также попросилась с нами. «О каком именно сотрудничестве ты говорила?» Сходу задал я вопрос Фантомке. Мы находились среди древних разрушенных руин. Делит сама выбрала эту местность. «Что за отряд техников ты с собой привел?» усмехнулась она. «Один побоялся со мной встречаться?» «Ты не ответила на вопрос». «Ты тоже». Несколько секунд мы сверлили друг друга взглядами, а затем в нашу дуэль встряла Мистия. «Если это все, то идемте. Сами найдем кредиты». «Пушки дорого стоят», — ухмыльнулась фантомка. «Так что ты хочешь взамен?» — снова спросил я. Делит словно задумалась, а затем медленно-медленно пошла в сторону, плавно касаясь пальцами остатков каменной стены. «Когда-то я состояла в банде черных черепов», — заговорила женщина. «Потом мне надоели их грубые методы, и я ушла. Нашла свое место в торговой гильдии. Мне сразу же понравились их принципы ведения дел. Мы не вмешиваемся в открытое противостояние банд. Мы на этом зарабатываем. Очень хорошо зарабатываем. Война вообще самое прибыльное занятие». «Вот-вот», — тихо поддакнула копеечка. Кроме того, — продолжила Делит, — многие готовы щедро платить наемникам за тихую и безупречную работу. Когда Череп обратился в гильдию с крупным заказом, он попал ко мне. «Знаешь, сколько он заплатил за твое устранение?» — лукаво взглянула на меня женщина. «Миллион крипто. Хорошенько ты его припугнул, не правда ли?» Да и не были его опасения напрасными, как я уже поняла. Мне пришлось действовать быстро привлекать на свою сторону агрегатора, сооружать ловушку в Подгорном, подставлять тебя. Но ты это и сам уже прекрасно понял». «К чему весь этот рассказ?» задал я вопрос после непродолжительной паузы. «К тому, дорогой мой, что ты своей выходкой не дал мне завершить запланированное. Ты хотела отдать мою руку черепу. И правда, чего это я не догадался тебе подыграть?» «Глупый ты», — цокнула она языком. «Я вам его из меха вытащила». Буквально на блюдечке предоставила. И где благодарность? Но сейчас не об этом. После того, как ты угодил в тюрьму, мой контракт оказался выполнен, а деньги перечислены. Только зачем мне какой-то миллион крипта когда перед самым носом плескается рыбка покрупнее? Отдав реликвию черепу, я бы сблизилась с ним, заслужила доверие и в конечном итоге взломала бы всю его сеть. Более половины криалата перешло бы под наш контроль. Чувствуете, чем это пахнет? деньгами, причем очень крупными. Хотя нам даже не нужно столько территорий. Нам нужен центр. Центральный район, где находятся главный рынок и аукцион. Вот какие планы вы мне поломали. Фантомка остановилась и выжидающе уставилась на меня. «То есть ты хочешь, чтобы мы для тебя центральный район захватили?» — смекнул я. «А ты сообразительный», — ехидно улыбнулась Делит. А взамен вы профинансируете наше наступление, так? Не совсем. Да, мы можем дать вам доступ на теневой аукцион, но на черную криптовалюту, которая там в ходу нельзя купить, оборонительные турели для своих территорий. Поэтому я предлагаю другой вариант. Мы сами установим в ваших районах передовые комплексы защиты и выделим хорошо вооруженный мобильный отряд для спецопераций. Вам останется лишь продумать план атаки, уничтожить защиту ЦРУ Центрального района и предоставить нам туда доступ. После этого отряд мы отзовем, а комплексы таки останутся под вашим контролем». С этими словами женщина спокойно отвернулась и отошла в сторону, словно давая нам возможность посовещаться. «Хорошо», — говорит складно, — нахмурился декодер. «Не нравятся мне такие люди, хотя признаков лжи я не заметил». «Про черные крипты она правду сказала», — поддакнула копеечка. «Это отдельная валюта, и за нее нельзя совершать официальные покупки». То есть, даже если я продам в тени все наши моды, а там они могут уйти подороже, толк от этого будет лишь при торговле с другими игроками. У нас угли ценятся не меньше официалки. Ой, извиняюсь за сленг, ну вы поняли. Что думаешь, Мистя обратился я к девушке? Не знаю, вздохнула она. С одной стороны, без Турелли мы действительно долго не продержимся, а с другой... Очень не люблю быть зависимой от кого-то. Так что я доверюсь твоему решению. Что ж, ладно. Я покрутил в голове варианты, взвесил их и решил сопринять предложение торговой гильдии. «Мы согласны, но мне нужна от тебя еще кое-какая информация». «И какая же?» «Мне нужно знать, где черепа держат пленных. Особенно меня интересуют жители Подгорного». «Без понятия. Но если для тебя это так важно, я выясню. Что-то еще?» «Да. Бетти игру раз знаешь? Те, что убили тебя около блудливой вирты». «Меня убил Ти, а не эта вшивая парочка недофантомов», — оскалилась женщина. «Неважно. Мне надо их найти. Скорее всего, их тоже схватили черепа». «Разумеется, схватили. Они же предатели». «Найдешь их?» Делит недовольно смерила меня белым холодным взглядом. «Найду. Но на этом лимит моей доброты исчерпан. Оборонительные комплексы вам доставят в ближайшее время». Она слегка наклонила голову и исчезла. Мы остались в руинах одни. «Спасибо», — тихо проговорила позади меня мистерия. Серость и заброшенность северного района навевали тоску. Это была самая бедная часть города. На границах с центральным и восточным районами еще можно было наблюдать невысокие многоэтажки, но чем дальше от них, тем хуже все становилось. Кругом свалки, мусор, грязь и самодельные лачуги из всего этого. Черепам этот район нужен был постольку-поскольку, вот они и не стремились отбивать его обратно. Никому не было дела до сирых и убогих. Но уничтожат их, ну и ладно. Невелика потеря. Да и доход от района самый мизерный из всех. А атакуют его твари наоборот, чаще остальных. Местные бродяги копались в мусоре, выискивая либо что-то ценное, либо что-то полезное, либо что-то съедобное. Иначе им было не выжить. Такова судьба всех оставшихся без криптокредитов в кармане. Да уж, вздохнул Тетрагон, сидя на остатках корпуса автокара и наблюдая за всем этим из своего виртуального ивентового мира. Его отряд занял оборонительные позиции на старой заправке транспортных средств, где и находился ЦРУ. «Товарищ сержант, долго нам еще тут торчать?» жалобно спросил гладиатор по имени Жосткий сержантом Тетрагона заклеймили практически сразу, как только он начал командовать группой, и это ему не особо нравилось. «Сколько надо, столько и будем торчать», — проворчал он. Легкий ветерок ударил стражу в лицо, залепив поднявшийся пылью правый глаз. Встроенная система моментально очистила глазное яблоко от мусора. Тед поморщился и поднялся на ноги. Рядом с ним стоял величавый легендарный доспех, на который он все никак не мог налюбоваться. Тетто вошел три раза заправку, рассматривая и сканируя окружающую местность. Пара комбинированных турелей, расположенных с двух сторон от базы, заинтересованно проводили его взглядом, а затем вернулись в свое обычное состояние. Все было спокойно. Как говорится, ничего не предвещало беды, но... «Эй, товарищ сержант, там движение какое-то!» — протараторил техник, кладясь, усердно рассматривающий что-то через бинокль. Тетрагон в один прыжок оказался рядом с товарищем на крыше здания заправки. «Ну-ка, дай-ка!» — попросил он оптическую систему и тоже вгляделся в точку на горизонте. «Хрень какая-то!» «Вот и я так подумал!» — поддакнул кладезь. «Что там?» — раздался крик снизу. «Хрень какая-то!» — крикнул в ответ техник. «А поконкретнее!» «Конкретная хрень! Готовьте пушки, оно сюда катится!» «Оно?» — недоуменно спросил кто-то. Модификации защелкали, вся амуниция игроков провела самодиагностику и полностью подготовилась к бою. Странным было то, что опасность приближалась даже не со стороны центральных районов города, а со стороны диких земель. Хоть животные и всякие мутированные монстры практически не атаковали людские города, этот случай явно был исключением. «Всем выбраться из здания! Рассредоточиться!» скомандовал Тетрагон, забираясь в свой доспех. Отряд выполнил приказ. Их было семь человек. Техник остался на крыше заправки. Два разрушителя расположились около турелей. Пара гладиаторов вышли вперед, Фантом остался в тылу. Сам Тэт встал массивной преградой перед зданием. Неведомая хрень, напоминающая колесо, катилась сначала по диагонали, но затем заметила защитников и направилась прямо к ним. Внимание, обнаружена внешняя угроза. На город совершено нападение. Территориальный конфликт завершён досрочно. Владельцы районов закреплены. Следующее противостояние станет возможно через 8 дней, 23 часа 59 минут. Всю группу моментально выбило в реальный Криолат. Вокруг появились местные бродяги, разбегающиеся кто куда от надвигающейся опасности. Вот черт выругался тетрагон, читая системные строчки. Ребят, мы походу ивент закрыли. Но остальных в данный момент больше беспокоило то, что приближающееся колесо было размером с хорошенький такой грузовик. «Что это такое?» — не выдержал жесткий. «Да хрен его знает!» — крикнул кладезь. «В интерфейсе не показывается ни уровень, ни описание!» Существо все приближалось, ловко маневрируя между мусором и лачугами. Уже стали видны чешуйчатые наросты на его панцире. Под ногами задрожала земля. «Эм, народ!» — раздался позади голос фантома. Эта тварь органическая, взломать ее я не смогу. Тогда свали куда-нибудь и не мешай, — раздраженно проговорил один из разрушителей. Вечно от вас, фантов, никакой помощи в бою не дождешься. Приготовились, — рявкнул страж, встав в боевую позу. Это не сильно его спасло, потому как страшное нечто на всей скорости врезалось в мех и впечатало его в стоящую позади заправку, пробив здание наполовину. То, что ранее было колесом, в мгновение ока развернулось, разбрасывая во все стороны куски стен. «Огонь!» — прогремела страшно запоздалая команда. Прикатившееся на огонек существо больше всего напоминало огромную макрицу только с хвостом, и на хвосте этом красовалась своеобразная палица, как у древних динозавров. Панцирь монстра оказался на удивление прочным и не пробивался даже комбинированными турелями. На брюшке виднелось множество острых, как бритва ножек, с помощью которых эта штука ползла или крутилась, как сейчас, разнося увесистым хвостом все, до чего дотягивалась. Одна такая плюха в аккурат досталась жесткому, моментально умертвив четкого пацанчика. Не повезло и кладезю, потому как из-за обильных разрушений рухнула крыша заправки и завалила паренька обломками. Единственным, что реально помогало, была морозная аура турелей, сильно замедлившая макрицу Но тварь оказалась гораздо смышленнее, чем могло показаться на первый взгляд. Она сразу же переключилась на морозящих ее противников, не обращая никакого внимания на палящих со всех пушек разрушителей. Удары в ближнем бою проходили сквозь щиты турели. Взмах хвостом с одной стороны, турель покосилась. Повторный взмах с другой, бедная защитница вдавилась в землю и отключилась, не выдержав свалившейся на нее тяжести драгон уже выбравшийся из завала, попытался успокоить разбушевавшееся животное импульсными пушками, но толку от них не было, потому как макрица крепко держалась многочисленными ножками за землю. Тогда механический воин попёр на нее в рукопашную. Чудище крутанулось на месте, отправив свою булаву точно по ногам стража и повалив его на землю. Застрекотав и зашевелив жвалами, оно бросилось в бок, задавив своей тушей одного из разрушителей. Снова развернулась, выискивая двумя парами красных глаз новую жертву. В этот момент оставшийся гладиатор подбежал к монстру сзади и проворно забрался на его панцирь. Активировав термические клинки, он принялся точными ударами пробивать толстую тушу. макрица явно почуяла дискомфорт, обратно свернулась колесом и ринулась сквозь остатки заправки на выжившего разрушителя. Убежать тот не успел, а гладиатор вовремя спрыгнул с твари, и спас свою жизнь. «Но надолго ли?» Заинтересовавшись второй морозищей ее турелью, Макрица принялась методично и целенаправленно вбивать ее в землю. «И что делать будем?» — буркнул недовольный гладиатор Тетрагону. «Их осталось всего двое, если не считать бесполезного фантома». «Надо ей пузо вспороть», — ответил страж. «Я попытаюсь ее перевернуть, а ты действуй». «Окей». Механический доспех зашагал к монстру. Тот отвлекся от турели, повернулся, противно зашипел и бросился в атаку, перебирая лапками. Два гиганта схлестнулись в могучем противостоянии. макрица прыгнула на стражу, пытаясь задавить его и разорвать острыми когтями, но тот принял устойчивую позу и не прогнулся под натиском. Даже наоборот, тот умудрился перехватить тушу, уйти в бок и завалить ее на землю. Чудище заверещало, заклацало челюстями, но в итоге все же вывернулось из захвата. Падло выругался страж, готовясь к следующему раунду. макрица завр отпрыгнул в сторону и вновь закрутился на месте, пытаясь достать противника булавой. Похоже, до него дошло, что приближаться к тяжелому и бронированному роботу плохая затея. «А ну иди сюда!» – зарычал тетрагон, которому уже надоели такие танцы. Мех стремительно рванул вперед, сгруппировавшись и защищаясь руками от ударов твари. Существо явно не ожидало такого хода, поэтому не успело среагировать. Тед схватил ее за морду и за край панциря. Попытался перевернуть, но туша оказалась слишком уж тяжелой, да еще и брыкающейся. Тогда Страж трансформировал левую руку в пушку и выдал мощный залп, который даже подбросил макрицу в воздух. «Режь быстрее!» — крикнул он, удерживая монстра на земле кверху брюхом. Но гладиатор был уже тут как тут. С разгона он влетел в мягкое брюшко твари и с хирургической точностью принялся полосовать его острыми разогретыми клинками. Вязкая голубоватая кровь хлынула из ран. макрица заверещала пуще прежнего и пыталась хвостом сбить с себя робота, раз за разом оставляя в его обшивке хорошие вмятины. Но Страж оказался непреклонен и не выпустил свою добычу из рук даже спустя минуту после того, как она перестала брыкаться. «Да сдохла она уже!» — раздался недовольный голос гладиатора, пытающегося очиститься от голубой жидкости. Только тогда от этот отстранился от мертвого чудища, облегченно выдохнув. Да уж. И вроде бы все. Враг повержен. Справедливость восторжествовала. Но не тут-то было. Странности на этом не закончились. Внутри макрицы что-то зашевелилось, а затем из разрезанной на брюшке раны вывалилось человеческое тело. Глаз сразу определил, что это была женщина. На ней не было одежды, однако ее наготу скрывали чешуйчатые наросты по всему телу, уменьшенные копией панциря макрицы. Причем, хоть женщина и вывалилась из брюха монстра, она не была измазана в голубоватой жидкости, как наш гладиатор. «Мэм, вы в порядке?» — слегка опешил Глад. Неизвестная распласталась на земле и никак не реагировала. «Мэм?» — вновь повторил парень. Он поглядел на рядом стоящего робота, но тот лишь раскинул в стороны свои огромные руки. «Ладно», — недовольно выдохнул гладиатор, размяв шею парень осторожно приблизился к лежащей женщине и присел рядом. бэ попытался он прикоснуться к ее неестественно бледной коже, как вдруг незнакомка резко подпрыгнула, взмахнув в воздухе руками. Голова гладиатора отделилась от тела и упала рядом. Женщина к тому времени уже стояла в полный рост, буравя зеленым взглядом тетрагона. На руках вместо пальцев у нее красовались длинные острые когти. Человекоподобная тварь оскалилась, пригнулась, готовясь к прыжку, и рывком взмыла в воздух. Силы рывка хватило, чтобы долететь до самой кабины меха. Тед не успел вовремя среагировать, и потому порождение Макрицы вцепилось в обшивку робота, один за другим нанося удары когтистыми руками и пытаясь пробиться к пилоту. «Да что ты будешь делать?» – разочарованно проворчал страж, пытаясь поймать на себе малявку. Но у него никак не получалось этого сделать. Незнакомка оказалась слишком уж проворной. С ее скоростью механическому доспеху было не совладать. Тетрагон и так и сяк пытался ее схватить, но все это не давало никакого результата. С другой же стороны, имени Мокрица никак не могла пробить своими когтями броню робота. Противостояние страшно затянулось. Тед сдался первым. Он прекратил попытки борьбы против надоедливой букашки и просто встал посреди валяющегося мусора, оставшегося после боя с завром Робот замер и более не подавал признаков жизни. Женщина еще какое-то время поколупала металлическую обшивку, но в итоге тоже прекратила бессмысленные попытки. «Ты понимаешь наш язык?» — зачем-то спросил страж через громкоговоритель. Незнакомка сползла обратно на кабину и оскалилась, глядя на пилота через защитный экран. «Ваш!» — прошепела она. «Это наш язык, а не ваш!» «Ладно, пускай будет ваш», — легко согласился Тетрагон. «Что ты делала в этом чудище?» Оно тебя сожрало? «Чудище тут только ты!» — рыкнула она, процарапав когтями по экрану. Горящие изумрудные глаза излучали ярость. Страж отметил, что если бы не чешуйчатая кожа, эта девушка могла бы быть вполне симпатичной. Кстати, да, она выглядела моложе, чем показалась на первый взгляд. «Да ты не нервничай», — как можно спокойнее проговорил тэд «Просто ты атаковала первой, вот мы и начали защищаться» так вы мы тебя не тронули так я тебе и поверила чертов робот рассверепела незнакомка еще больше в этот момент где то невдалеке треснула тетива лука стрела мелькнула в воздухе но была поймана девушкой в нескольких сантиметрах от своей головы ох дурак поморщился кислый физиономий тетрагон Мутантка в мгновение ока испарилась бросившись к новой добыче фантом прожил недолго но смерть его не была мучительной «Послушай», — начал было Страж новый диалог, но на горизонте показался какой-то летательный аппарат. Девушка прошипела что-то ругательное, посмотрела на это пылающими глазами, а затем со всех ног рванула на север подальше от города. «Быстро бегает», — покачал головой Страж, провожая незнакомку взглядом. Летательный аппарат оказался вовсе не аппаратом. Это была Синьорита. Страж долго любовался ее крыльями а затем столько же пытался понять, как они работают. Девушка привезла с собой пассажирку. Лисичка тут же принялась за осмотр и восстановление поврежденного меха, а затем они все вместе изучали останки мокрицы. Тетрагон очень красочно расписал все сражение. Рассказал и про свою новую знакомую, описание которой вызвало у девчонок приступ крайней заинтересованности. Раньше еще никому не встречались говорящие человекоподобные мутанты. Что это? Одиночный скрытый квест? Или целая новая раса, тайно внедрённая разработчиками? В этом следовало разобраться. Серьёзно так разобраться.